176. Гуру. Вы хотите преуспеть? Хорошо. Замените слово действие, а действие мыслью. То есть учитесь действовать огненной энергией мысли. Мысли доступно всё, но мысль сильный, сознающий свою беспредельность. Вот ныне, общаясь со мною, утверждаете, что пламенной мысли преград не бывает.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 обреми как действительность утверждает невозможное в жизнь. Невозможного нет, всё достижимо. Силу духа свою осознайте, невозможное делать возможным, и прежде всего научитесь реализовывать в своём собственном сознанье. Сознание человека есть лаборатория для создания всего, что творится рукой у человека. Сознание человеческое сознание владыки, сознание Винсака космического разума, сколько заключено в сознании. Беспредельность развития его, свойства его и мощь беспредельная духа, я силы его хочу утвердить и вызвать её к проявлению из глубин вашего сознания. В себе самом творится она, и нет ей предела.